26.3. Себестоимость продукции В хозяйственной практике нашей страны для определения величины издержек производства используется категория себестоимость. Себестоимость соответствует рассмотренным бухгалтерским издержкам, то есть не учитывает неявные, вмененные издержки. С развитием предпринимательства в России экономисты переходят от использования понятия себестоимость к использованию понятия экономические издержки, но в настоящее время первое сохраняет свое значение. Положение о составе затрат по производству и реализации продукции, работ, услуг, включаемых в себестоимость продукции, работ, услуг и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, Утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 года, номер 552, дается следующее определение. Себестоимость продукции, работ, услуг представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции, работ, услуг, приводных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию. Страница 370-я. В себестоимости продукции находит отражение уровень технической оснащенности предприятия, уровень организации производства и труда, рациональные методы управления производством, качество продукции и так далее. Снижение себестоимости является важнейшим условием роста прибыли. Себестоимость является ценообразующим фактором. В себестоимость продукции, работ, услуг предприятие включаются затраты, связанные с использованием в процессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов и прочих затрат на ее производство и реализацию. Другими элементами себестоимости являются затраты на подготовку и освоение производства, непосредственно связанные с производством продукции, обусловленные технологией и организацией производства, связанные с обслуживанием производственного процесса, связанные с управлением производством, по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности, на выплату, предусмотренной законодательством о труде за непроработанное время, оплату очередных и дополнительных отпусков, оплата рабочего времени за выполнение государственных обязанностей и другое отчисления на государственное социальное страхование и в пенсионный фонд от расходов на оплату труда включаемых в себестоимость продукции а также фонд занятости отчисления по обязательному медицинскому страхованию на воспроизводство основных производственных фондов опф включаемых в себестоимость продукции в форме амморстизационных отчислений на полное восстановление от стоимости основных фондов износ по нематериальным активам в себестоимость продукции не включаются затраты и потери относимые за счет прибыли и убытков Затраты по аннулированным производственным заказам и на содержание законсервированных производственных мощностей, судебные издержки и арбитражные сборы, штрафы, пени неустойки и другие виды санкций за нарушение условий, хозяйственных договоров, убытки от списания безнадежных долгов и другое. Страница 371. Часть расходов, связанных с производственной деятельностью, погашается за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, затраты на финансирование, неокор, проектных и технологических работ, проценты по судам банка, расходы, связанные с выпуском и реализацией ценных бумаг, акций и облигаций.